Глава 17 На пути. Вторая поездка Григория Александровича Потемкина в Петербург с Театра военных действий сопровождалась такой же торжественной обстановкой, как и первая после Очакова. Во всех городах были парадные встречи, призвоне колоколов и пальбе из пушек, если таковые, конечно, имелись в тех городах, Который проезжал светлейший фельдмаршал. Роскошные пиры и праздники устраивались в честь победителя Очакова и Измаила в более значительных городах. Ночью путь князя освещался горящими смоляными бочками. Но присыщенного властелина не тешили почести, не радовали торжества. Он был уныл, сердит и мрачен. Лишь при особом умении приближенных к нему лиц в нем пробуждались интерес к чему-нибудь и желание. В одном из маленьких городов, лежавших на пути, жители ожидали проезда Светлейшего с особенным нетерпением, так как хотели подать ему просьбу о городских нуждах. Дни шли за днями. Наконец, ночью появился экипаж Потемкина. Жители окружили его, Но на их беду князь дремал и не велел себя тревожить и останавливаться в городе. В этом затруднительном положении горожане обратились к одному из свиты светлейшего, и тот, тронутый их просьбами, согласился устроить дело. Когда Григорий Александрович сердито спросил, скоро ли будут готовы лошади, он отвечал, «Сейчас ваша светлость». «А какая здесь капуста? Какой хлеб?» Добавил он как бы про себя со вздохом. Потемкин вдруг встрепенулся. «Где, братец? Давай сюда!» Капуста и хлеб были мигом поданы. Они оказались действительно прекрасными. Князь покушал, похвалил, внимательно рассмотрел просьбу горожан и, найдя ее справедливой, тут же удовлетворил их желание. Светлейший приближался к Тульской губернии. Знали, что он выразил желание пробыть в Туле несколько дней, чтобы осмотреть оружейный завод. «Тульский завод», — сказал дорогой Григорий Александрович, — «есть такое государственное заведение, такой военный предмет, который заслуживает моего внимательного обозрения, и я непременно займусь этим делом тщательно и серьезно». Когда это намерение светлейшего стало известно в Туле, все пришло в движение. Везде готовились роскошные торжества, спектакли, иллюминации и разного рода увеселения. Местные власти с неутомимой энергией спешили привести в порядок город и завод. В сладкой надежде, хотя на одно слово похвалы полудержавного властелина, хотя на один взгляд – одобрение. Так цены были милости светлейшего. Тульский губернский предводитель с дворянством и чиновники всех присутственных мест были на готове по первой повестке явиться в парадных кафтанах к тульскому наместнику, генерал-аншефу Михаилу Никитичу Кречетникову, для представления могущественному вельможе. По-видимому, и народ принимал живейшее участие в этой парадной встрече. Множество крестьян пришли в Тулу из ближайших сел и деревень. Все хотели посмотреть на человека, на которого обращено было внимание всех и слава о котором гремела по всей обширной России. Ежедневно толпы этого пришлого люда собирались по Киевской улице, и осаждали тогда еще существовавшие триумфальные ворота, дворец, где должен был остановиться высокий путешественник и крепость. Михаил Никитич Кречетников, зная хорошо Григория Александровича, приказал на всякий случай приготовить на каждой станции все, что только могло удовлетворить причудливый вкус князя.